Глава 13. Земли выше по агробы, где-то у колодца. Тарх по прозвищу Бык. Что видно, грах? Не слышно подойдя к пареньку, спросил Бык. Парень скинулся, подобрался, вытянул спину и сбивчиво ответил: "Никого нет, всё тихо". Тарх хмыкнул и отправился дальше по дороге. Бойцы шостро катали, составленные редком бочки с земляным маслом. Закидывай их в крепкие широкие телеги и укрывай дерюгой. Коска Копан не подвёл, сдержал слово. Одна бочка за пять овец. Совсем недавно мимо воинского лагеря, который по-прежнему стёрк развилку дорог над Пагробой, потекли овечьи стада, сбитые в одну широкую блестящую реку. Осень вступала в свои права, и пастухи спускались с высокогорных пастбищ, Пятерых пастухов, чей путь пролегал близко к имперским землям колодца, Тарх выслушал лично. Настороженные пастухи вели сбивчивый рассказ и прятали глаза. Видать, здорово струхнули при появлении рабов, вот и отдали овец колодезным вооруженным оборванцам. А теперь гадают, и впрямь по велению Дана овец оставили. Или обмешулились. Как получилось, что вестник от Рокуна разминулся с пастухами в горах, Тарх не знал. Верно всё сделали, не тряситесь, отозвав в сторонку подальше от шумных животных, успокоил Тарх горцев. По приказу Дана со старечными вашими всё обсказано, зерном за животину оплачено, солью бы, поскрёб волосатой грудь один из пастухов. Поговори и мне, беззлобно ответил Тарх. Пастух скривился, но промолчал. И языками не трепите попусту, а то вырву. Поразумели? Пастухи не стройно пробромотали что-то себе в бороды и удалились. Вскоре они сообразят кое-что, когда имперская пограничная тысяча промарширует под их окнами. Тарх тяжело вздохнул. Мысль о том, что имперские воины протопают по долинному тракту, порядком раздражала. А что произойдет, если отрианские воеки начнут задирать сельчан? Или на девок заглядываться? Кровь у горцев горячая. Хвала матери предков. Тарх будет далеко отсюда и не увидит подобного непотребства». Гимтар уверял, что всю пограничную тысячу имперцы в долину не погонят. Ограничатся парой сотен воинов. Хорошо бы. Впрочем, чем больше имперских воинов, тем больше серебра в казне. Вот и думай. Тарх покрутил головой, разминая шею, и зло сплюнул. «Проклятая политика! И как Орокон со всем этим справляется?» Тарха обернулся и увидел, как Алапаух Играх смотрит ему вслед. Бэк поднял кулак и поренёк поспешно отвернулся. И зачем в последний момент Гимтер навязал ему этого несмышлёмыша? Бочки таскали надёжные, злые бойцы, проверенные Тархом ни в одном деле, сделают, что велено, и язык за зубами держать будут, а этот малохольный, впрочем, Гимтер знает, что делает. У меня и его был только эндерзаконник. Да благосквит его мать предков. Когда Танос отправил Тарх обратно приглядывать за бунтовщиками, Байк не удивился, сразу понял, что к этому всё идёт. Ароком кивнул только, соглашаясь с Таносом и хлопнул друга по плечу. Береги себя, бычок. Вот уж кому не позавидуешь, так оторокнул. Тарх отправили к оставшим. Гинтро взялся встретить пограничную стражу внизу. у летней виллы, а вместе с голосом империи подтвердить договорённости, пересчитать пришедших и выправить нужные бумаги. А о роком должен успеть обустроить ночные привалы для пробежников. Не вселене же пускать дорогих гостей. Провизию запасти, и это при том, что Алиас так и не сказал, сколько воинов ждать. По расчётам выходило, что Дан встречается с имперцами где-то у Аттаны. И вернётся с ними обратно до походного лагеря близ Пагробы. Дорога сделала поворот, и войны остались позади. В том, что они всё сделают как надо, бык не сомневался, не впервой. Теперь главное, чтобы он, Тарх, сделал всё как надо. Сильный взхрапнул и ударил копытом, подчёвил кого-то. Впрочем, воин знал, почему забеспокоился жеребец. Тарх выпрямился, повернулся в сторону засидки на волоне от кода, в него совсем недавно метали дротики, и махнул рукой над головой. "Это я, скажи Тарх пришёл к черепу поговорить". Над волоном показалась голова. "Стой, где стоишь. Бык не стал перечить. К чему? Если всё сложится так, как задумано, ему с этими людьми воевать плечом к плечу". Тарх спрыгнул с коня, снял сиденный сумки Погладив жеребца по морде, он повернул его в ту сторону, откуда приехал и велел. «Иди уже!» Сильный зло вскрапнул и остался стоять. «Иди, я сказал! Промеж глаз хочешь?» — пригрозил бык. Жеребец не испугался, ткнул великана головой в плечо. Тарх похлопал друга по шее и шепнул в ухо. «Мне всю зиму в снегах куковать, а тебя проглота. Чем кормить?» Жеребец прянул ушами. «Пошел!» Тарх шлёпнул по крупу сильного, его оглагорезом, что они долечи закончили погрузку бочонков в телеги. Строго настрого было велено дождаться коня и обходить. Тарх повернулся к чдящему в отдалении колодцу и увидел коску с плаком, который в развалку приближались к нему. Сделали всё как условились, вместо приветствия сказал череп. Один бочонок за пять овец, пастухов не трогали. Что не так? Плак молча посмотрел на уходящего коня без всадника и седельные суммы на земле. Почесал макушку. Всё так, махнул рукой бык. Масло приняли, всё как договаривались. Что тогда? С вами пойду, пожал плечами Тарх. Такому воину мы всегда рады, влез в разговор Плак. Вот только не наш ты, чужой. Своим точно не стану, пожал плечами бык. Бывших рабов не бывает, подумал он. Будешь приглядываться? спросил череп, похлопав себя по бедру. И приглядывать тоже, серьёзно ответил бык, кивнув головой. Против имперцев с нами пойдёшь? Нет, мигом ответил бык. Об этом Арокан с Гимтером ему наказали особо. И зачем ты тогда нам такой красивый нужен? сплюнул на землю Плак. Против имперцев не пойду, повторил Тарх. С империей у нас вроде как мир. И совсем скоро пограничные сотни пойдут через долину к вам в гости, уже сговорено. Коска копан по прозвищу череп, и плак внимали вестнику. А вот против ублюдков-скайдов пойду. Бык расправил свои широченные плечи и положил руку на рукоять меча. Как перезимевать в горах подскажу. И главное, приведу по весне в наши земли калайном. Пляк крякнул и ударил себя ладонью по колену. Эти скоты, удумали их живьём спалить. Если что не так пойдёт. Хлам я горючего в подземных залах хватает, а они видишь, сучи потроха, бочки с маслом у ворот поставили. Бык присмотрелся. У ворот виселись знакомые бочонки, а деревянные створки, тах, только что сейчас это понял, были измазаны чёрно-зелёным каменномаслом. Что ж, Кто ж до такого додумался, удивился бык. Людей же вьём жечь? Мы же не люди, плак сжал руки. Говорящие лопаты, кирки и черпаки, таких можно и пожечь. Разве не знаешь, что с кайдыс усвечными делали? Бык молча провёл себе большим пальцем по шее. Если бы, хмыкнул плак. Это врагу можно глотку перехватить, а наших, кто ногу подломил или заболел серьёзно, В масло окунали с головой, подальше от колодца, отволакивали и поджигали. Скайды по вечерам любят забавляться. Как темно становится. Раб бегает, горит, орёт, а они, ублюдки, стоят, смотрят и гогочат. Бык слушал молча. А ты заладил, чего мы шахты не взяли? Поднялся с камня плак. Какого косовок либо нам те шахты сдались? Нам люди нужны, новые воины. Бык покосился на бараке казармы. Между строениями возвышались наспех возведённые стены из камней. Вечерело, и их защитники зажгли светильники. Судя по огням, их было немало. И откуда там столько имперцев, спросил Бэйк, ступая следом за здоровяком. Из старого постав своё время сдёрнули. Там половина скайдов, половина имперских ждут, пождут нас, суки. Что делать, думаете? Так и будете со стороны любоваться. «Голуби у имперцев быстро летают. Пограничные сотни, если еще не выступили, то вот-вот выйдут». «На рассвете все увидишь». Буркнул плак. «Вовремя ты подоспел, к самой потехе». Бык покивал, и эта новость его обрадовала. «Только ты все равно не дерешься», — сам сказал. «Вот и сиди в сторонке. Любуйся, да под горячую руку не лезь. Здесь все знают, мне под горячую руку лезть нельзя». Сидеть в сторонке позади от атакующих для Тарха было не в нове. Прошли те весёлые деньки беззаботной юности, когда он нёсся на врагов во главе орущих соплеменников. драться Тарх умел и любил, но Рокон в бою придерживал его при себе. Досидеть на месте до конца сражения, так и не приняв в нём участия, бык не мог. Это выше его сил. Поэтому друг искусно вовремя посылал Тарха с его головорезами туда. где они наиболее нужны. Тарх обходил неприятеля и бил там, где не ждали. Впрочем, иногда приходилось и своим помогать, затакать бреши, места прорывов. Так их обучил Эндерс Гинтером. Не даром озаконник столько дней провёл в библиотеке, а в далёком Атриане, изучая по книгам искусство войны. Подумав об Атриане, Тарх невольно вспомнил малыша Оли и немного взгрустнул. Даже начало сражения не удерживало его от мыслей о наследнике. Какое ему дело до войны бывших рабов против надсмотрщиков? Это чужая война. Его она не трогала. Как там наш правый поживает? Что с ним? Скучает по брату? Как Осток справляется ли? Добрался Тихоня Оли до библиотеки, в которую так мечтал попасть. Сидишь? раздалось сбоку. Бык вынырнул из омотамысли и покосился на плака. Тот облачился в доспехи дорожной стражи из грубой кожи с редкими железными бляхами на груди и плечах. Многие вокруг шигали в защите дорожников. Здоровяк слегка покачался от переполняющей его силы, рвался в бой. "Дол мол ты в первой волне пойдёшь дорожников отыгрывать", заметил бык. А он посмотрел на поле боя, где ряженые рабы, притворяясь дорожной стражей, Слажено отступали в сторону бараков, где-то там прятался Коска Копан, раздающий команды. За это время Череп неплохо сумел сбить отряд, и вчерашние рабы держались слажено и походили на имперцев. Сам Тарх поверил бы и что перед ним дорожники. Впрочем, видеть дорожную стражу в Деле ему не доводилось. Орочьи толпы рабов аборванцев, вооружённые чем попало, Накидывалась на лжедорожников, кидая камни и дротики, потрясая ножами и отскакивая назад. Предрассветные хмари видно было плохо, на чём и строился расчёт. В таком хитром деле нельзя мне первым идти, засопел плак, дурею я, по проборам на сволочей, всё представление испорчу. Тарх понятноливо хмыкнул. Отступающие приближались всё ближе и ближе к зданиям бараков, объединённых общей стеной в подобие крепости. «Поверят или нет?» Стараясь казаться равнодушным, спросил Тарх, встав с камня во весь рост и вглядываясь вдаль. Плака рядом потряхивала, и он рыл ногами землю, как разгоряченный жеребец. Не поверили. Или у защитников нашелся толковый командир, или успели что-то вызнать, а может, просто струсили. Отражаясь от склона, пропел зычный звук рога, и с крыш зданий полжедорожником ударили стрелы. Плак зарычал, жило на шее вздылись, он бросился вперёд. И тут же был откинут назад тархом, который схватил его за плечи. Плак, обнаживший тесак, мгновенно развернулся, пригнулся к земле и напряг ун ноги. И наткнулся на спокойный внимательный взгляд быка. Не я враг, туда смотри, кивнул он в сторону боя. Он всё больше и больше чувствовал себя в шкуре рокана. который до последнего умел не поддаться горячке боя и сохранить хладнокровие. Равнодушный тон отрезвил здоровяка, он развернулся к полю боя. Из-за стен в нападающих по-прежнему летели стрелы. Но лжедорожники уже повернулись, выставив щиты. Кое-кто принялся метать дротики. Куда? Из-за стен врагов не разглядеть, а долучников на крышах не докинуть. Вдруг в теряющей власть ночи в синем полумраке распустились один за другим огненные цветки. Защитники подожгли ворота старых шахт с запертыми робами. Огонь крепко уцепился за подножие створок и резво побежал вверх. Языки пламени мигом ухватились за высушеную старую древесину, обильно политую маслом. Тарх насчитал 6 подожжённых врат. Один за другим вспыхнули свечки-почонки с маслом, и горящие ручьи потекли вниз по склону. Бараки казармы светились как днём, подсветив обороняющихся Плак зарычал, и бык увидел, как его глаза наполняются кровью. «Стой!» — хлопнул его по плечу тарх, зацепив ладонью железную пластину. «Смотри туда!» Бык показал рукой налево, где редкий чахлый перелесок подходил к рудничным отвалам. Местность для атаки гиблая. Вязкие горы, пустой породы, простреливаемые насквозь. Однако сейчас в темени и тенях занявшихся пожаров. Вот-вот начавшейся свалки боя на это место никто не обращал внимания. «Бери всех, кого можно, и туда!» Бык присел, попробовал, как выходит меч, а размял плечи. «Что, и тебе не втерпешь?» — хохотнул плак, подзывая кого-то. «Я что, железный по уши?» С раздражением ответил бык, чувствуя, как кровь все быстрее и быстрее бежит по жилам. «Не быть! Никогда мне не быть таким, как Роком!» — мелькнула мысль. Вдали раздавался звон железа и крики. Так всегда бывает, когда сталкиваются грудь в грудь. Посреди бараков надрывался рог, доносились зычные команды командиров. Текли со склонов огненные ручьи, а бык с плаком и парой десятков крепких парней, вооруженных оружием дорожной стражи, бежали среди деревьев. Когда показались холмы рудничных отвалов, они укрылись в тени ближайшего и скользнули в распадок между ними. Вскоре воины приблизились к глухой стене барака. Неподалеку раздавались звуки боя и шумно отдышали запыхавшиеся бунтовщики. Бык вновь схватил плака за плечо и жарким шепотом прошептал на ухо «Смотри!». Охваченные пламенем ворота рухнули, осыпаясь грудой пылающих обломков. Кое-где подземные залы за ними занялись пламенем, и огонь врывался оттуда словно пламя из окон горящего дома. Но привлекло внимание Тарха и Ноя. Склон, изрытый многочисленными входами и норами, в теле горы, в пляшущих полутеньях пожаров напоминал наздраватый мартовский снег. И сейчас из нор щелей выбегали пригибаясь людские фигурки. Наши, потрясённо прошептал Пляк. Не сгорели под землёй, смотри-ка. Мы сейчас враженам в бачину ударим. Шумнём хорошенько, эти на склоне хоть и без оружия нас поддержат. Быка торопил и сводил с ума близкий шум схватки. Судя по нему, нападающие так и не смогли прорваться сквозь невысокую линию стен. «Готов?» Плак уже знакомо засопел и прорычал. «Готов! Только под руку не суйся!» Тарх хмыкнул. Они ускорились, перемахнули через невысокую стену, которую никто не охранял, и поспешили на звуки боя. Плак, перестав таиться, заорал. Амарран! Амарран! И попёр вперёд. Воины, что шли вместе с ним, зарычали во всю глотку и бросились следом за предводителем. Впрочем, как успел заметить бык, бежали они на два шага позади здоровяка. Справа вдруг что-то зашуршало, и с ближайшей кровли скатились несколько воинов. Парочка из них в полном имперском доспехе, а остальные были с кайдами. Увидев их, Бык кровожадно оскалился. Перед схваткой Тарх успел разглядеть, как серая масса, что вылезла из нор на склоне, качнулась и покатилась в сторону сражения. У кого-то в руках виднелись кирки. А ведь обещал Дану на имперцев меч не поднимать, подумал Тарх. Из груди поднялось и выплеснулось родное «Дорча! Дорча!» Зарав и закрутив меч, Тарх бросился на врагов. Прежде чем врубиться в них, он услышал где-то недалеко: "Амаран! Амаран!" Атриан Олдер Фидел стоял слегка сутулясь и свесив руки вдоль тулувища. Лицо его раскраснелось, а волосы намокли от пота и прилипли к лбу. "Не эту уж дружок, больше я на твои опущенные руки не поддамся". Мой приятель удивительно ловок для своего телосложения, уходил от захватов и переводил борьбу в партер, где я мало что мог ему противопоставить. Этому его Бард научил зараза. Фидл это вам не пелеп. Мой рыжий соперник был тяжелее меня раза в полтора и на полголовы выше. Пелеп обрадовался тому, что для уроков борьбы у меня появился новый помощник. Он даже шептался с Фитделом, подсказывая что-то, мелкий предатель. Но сегодня Пелеб отсутствовал. Его отпустили по чрезвычайно важным мальчишечьим делам. Долго прошёл. Сорванец унёсся в неизвестном направлении с рассветом. Синяки садины у сироты и давным-давно затянулись, и что-то мне подсказывало, что он отправился на костылять кому-то из своих обидчиков. Я едва успел вытащить у него из запазухи подаренный мной кинжал. А то зарежет кого-нибудь. После занятий борьбой и отличного питания Пеле покреп и выглядел намного уверенней. Ещё бы. Остох его не шпанял по пустому. Я попытался сблизиться, чтобы провести свой коронный приём, на который так рассчитывал, уперев ногу в пах противника, перекинуть его через себя. Однако фидл, который летал, уже не раз был на чеку. Летать фидл очень не любил. Поймав меня в тот момент, Когда я только начал поднимать ногу, он просто сбил меня всей своей массой на землю и рухнул сверху. Это тоже ему бард подсказал: подловить меня на одной ноге и сбить. Никаких подножек, подсечек. Просто толкал меня в нужный момент и падал сверху. К моему удивлению, Фидел легко согласился на предложение побороться, а когда Рыжу узнал, для чего мне это нужно, то и вовсе пообещал заниматься хоть целый месяц подряд. И теперь к нашим утренним гостям Алибурху и Тумми присоединился Оттон, старший брат Фидела, который приглядел за ним до начала учебного года. Я завозился под Фиделом, подбираясь к его шее для захвата. Рыжий запохтел, прижимая мою руку к земле. Я извернулся, и вдруг в поясницу у меня щёлкнуло. По позвоночнику словно ударил ветвистой молнией, и всё тело пронзило острая боль. Я невольно вскрикнул. Фидал тот же отпустил мою руку и привстал надо мной на коленях. Я осторожно пошевелился. Боли не было. Прислушиваясь к себе, я стал аккуратно вставать. Что случилось? Нагнулся надо мной встревоженный барат. За его спиной же маячили дядька и Иолдыш. Всё хорошо, отмахнулся я. В пояснице стрельнуло. Подошедший туммат отодвинул всех и усадил меня на борт фонтана. Он склонился и спросил: В пояснице дёрнуло, и большая боль пришла. Сегодня его повязка на глазах была празднично жёлтой. Я кивнул. А потом раз, лекар щёлкнул перед глазами пальцами, и боль ушла в песок. Как не было? Верну я кивнул. Меня вдруг посетила неожиданная безумная мысль, и я присмотрелся к Тумме. Хорошо. Хорошо, громко сказал Тума, чтобы все слышали. Тело Оли говорит. Плохая кровь ушла. Совсем ушла. Я услышал, как шумно выдохнул дядька в устах. — Бороться сегодня не надо. И завтра не надо. А сейчас нужно тебя размять. — Пойдем в дом? — спросил я гиганта, и тот кивнул. Фиддл виноватым взглядом смотрел на меня. — Ты все правильно сделал, Федя, — сказал я. — Без твоей помощи мне хмутро не заломать. — Как ты меня назвал? Удивился мой сосед и приятель. Я мысленно хлопнул себя по лбу. И что это вдруг из меня выскочило? Мне казалось, я совсем позабыл имя из прошлой жизни. М-м, у нас в горах есть похожие на твоё имя. Федя, вот и вырвалось. Извини, шепнул я. Я не против, пожал плечами Фитдл. Прохладные, сильные пальцы Туммы пробежали вдоль позвоночника, пробуждая в мышцах внутренний огонь. Кончики пальцев Тумма слегка покалывали кожу. Мысль, что недавно осенил меня, не давала покоя. Я решился. Тумма, а ты не слепой, я знаю. Пальцы лекаря замерли у моей шеи. Я почувствовал, как напрягся великан. Ладони Туммы становились все горячее и горячее, пока не нагрелись так, что мне стало больно. Я вскрикнул. Извини, испугался лекарь и убрал руки. Между нами повисло долгое молчание. Я не знал, что делать дальше. "Откуда ты это взял, господин?" Тон Туммы изменился, стал чужим, угодливым, боязливым и вежливым, как будто хозяин удачно пошутил. И сам гигант изменился, сутулился, спрятал ладони между коленей, опустил голову. "Подожди, подожди". Я сел на топчан и дотронулся до предплечья Туммы. "Мы же договорились". «Никакой я не господин. Для тебя я Олтор, Оли. Я никому не скажу про твою тайну. Слово наследника Дана Дорчериан». Как можно торжественней закончил я. После моих слов прямо на глазах вернулся прежний Тумма. Словно полили живительной водой усыхающий цветок. Спина гиганта распрямилась, широкие плечи расправились. Лекарь медленно поднял руки... и снял с себя повязку. Через оба глаза тянулся широкий, побелевший от времени толстый шрам. Он изломанной линией поднимался к левой брови и уходил в густые волосы на голове. Правая глазница темнела, пустой впадиной. Вдруг шрам вдоль брови раздвинулся, залез ещё выше на бровь, поднялось веко, и я увидел на темнокожем лице глаз туммы. Удивительно прозрачного голубого цвета, как будто в ночи вспыхнул огонь маяка, взгляд у Туммы оказался пронзительный и твердый. — У тебя великая душа, Оли, и я тоже никому не скажу твою тайну. — Какую тайну? — глупо хихикнул я. Смотреть на одноглазого темнокожего гиганта было непривычно. — Неужели теперь моя очередь юлите притворяться? Да и тайна мне, как блох на уличной барбоске. «Поди угадай, про какую из них говорит Тумма?» «Главную, самую главную!» Пристальный голубой взгляд ввинчивался в меня тонким острым сверлом. Я моргнул и помотал головой. «Ты о чем, Тумма?» Когда врачу и руками я слеп, смотрю внутренним оком. Вижу оранжевая — малая боль. Вижу красная — большая боль. Вижу коричневая — великая боль. том помолчал и отвёл от меня взгляд. "У тебя?" Он поднял руки и тут же опустил их. "Ты?" И он произнёс длинное слово на своём пивучем родном языке. "Что это значит?" "Дважды рождённый. Тебя двое в одном". Я сразу увидел. "В тебе два огня, не один, как у всех". "Бывает", пожал я плечами. "А что ты ты ещё скажешь?" "Бывает", кивнул лекарь. Я слышал такие сказки. Слышал, обрадовался я. А что ты знаешь о дважды рождённых? Не помню, пожал плечами гигант. Бабка Томала когда-то рассказывала мне, думал то сказки на ночь для любимого внука. Надо подумать и вспомнить. Я умею вспоминать, Оли, но нужен покой и время. А сейчас скажи, как догадался? Как понял, что глаз уцелел. У тебя сегодня замечательная повязка. Она так тебе и идёт, ответил я. Какого на цвета? Жёлтого, пожал плечами гигант, не понимая. Я выразительно посмотрел на повязку в руках гиганта. Лекарь вслед за мной уставился на кусок ткани в своей руке, словно впервые увидел. Потом понимание пришло к нему, и он прижал повязку к губам. У тебя повязки разных цветов, пояснил я и перечислил: чёрные, красные, зелёные, сиреневые, жёлтые. Мне госпожа Эльза дарит, прогудел Тумма. Я знаю, но каждый день на твоём лице другая повязка, и цвет ни разу не повторился. А если ты слеп, то как отличаешь красную повязку от зелёной? Тумма медленно сел на пол. Леброй может догадаться, прошептал он и схватился за голову. А больше никто не знает, поинтересовался я. Только Либурх, покачал головой Тумба. Он как отец, без него не выжил бы. Он всё знает. Тумба спрятал шрам под повязку, собираясь уходить. К себе пойду, потерянно сказал Тумба. Погружённый в свои тяжёлые мысли, сейчас он, как никто другой, был похож на слепого. Я направился вместе с ним к двери и спросил: "Домоть будешь?" Томма рассеянно кивнул. На крыльце нас встретил Кайхур и Хинда. Я потрепал обоих щенков за ушами. Всего за пару дней молочиный Кайхур сумел научить сестру лаять. Они просыпались с рассветом и перелаивались во дворе. Заодно будили своих юных хозяев лежебок. Опечаленный гигант успел выйти за калитку, когда меня осенило. "Томма, закричал я: "Подожди! Я подбежал и схватил лекаря за руку. Узелки. Тумма, ты умеешь вязать узелки? Я ходил в море, Олли. Я умею вязать узлы. Не понимаю куда я клонё ответил Тумма. А ты можешь? Вдруг на тропинке показался Пелеп. Он подпрыгивал на бегу и что-то напевал. Увидев нас, он припустил ещё сильнее. Наследник Олтер, крикнул он. Потом, Пелеп, потом. Ступай на задний двор я сейчас. Леп кивнул, и маленьким смерчем пронёсся мимо нас. Ты можешь на кончике своей повязки завязать крохотный узелок. Ну зачем? Все узелки на ощупь разные. А ты два раза подряд не надеваешь одну и ту же повязку, потому что научился их различать. Мы договоримся, и я тебя как-нибудь спрошу при всех. А как ты свои повязки не путаешь? А ты мне про хитрые узелки расскажешь? громко расскажешь, чтобы все услышали. Тумма помолчал, а затем глубоко мне поклонился, прижав ладони к груди. Большое спасибо, дважды рождённый. Повязка скрывала это, но мне кажется, что сейчас в глубине его левого зрачка пряталась добрая смешинка. Дважды рождённый, надо же, значит, я не один такой, кто перенёсся в другое тело, и другие и бывают, размышлял я. С заднего двора раздались смех и радостные крики. Я поспешил туда. — На арену! Ай да, на арену! — хлопал в ладони Фиддл. Обычно собранный и, будто сонный, сейчас сын купца от нетерпения подпрыгивал на месте. — Что случилось? — спросил я. — Как ты, Оли? — поднялся мне навстречу остых. — И где Тумма? — Я в порядке, а Тумму позвали в имение. — А что случилось? — Праздник случился, — ответил Оттон. — Твои горцы приехали. — крикнул мне Пелеп. — Выступать будут! — Пайгалы со своим балаганом прибыли! Улыбаясь от уха до уха, ко мне подошел Барат. — Завтра на канате играть будут! — Пайгалы? — Со своим балаганом прибыли? — Улыбаясь от... — Пайгалы? Будут давать представление? Барат кивнул и хлопнул мне по плечу. — Что, Барат? — подначил я воина. — Не терпится к соплеменникам сбегать? — Я дорча! — насупился парень. Вот только выглядело это неубедительно. Это я по маме. Сходи, оборвал её Остх. Наставник, как и все вокруг, был в приподнятом настроении. С чего бы это? Бери браты и шуруйте к ним. Вдруг знакомцев встретите. А как же Олтер спросил Элташ? А я на что? И измене мы сегодня ни ногой, махнул рукой дядька. Эй, идите уж. И радостные братья ломанулись к калитки. Ну, чисто дети. Следом за братьями засобирались и Фиддал с Оттоном, а с ними и Либурх. Дойдя до калитки, старый библиотекарь обменялся странными переглядами с моим наставником. — Оли, проводи Либурха, — предложил Остах. — Если ты и вправду хорошо себя чувствуешь, — быстро добавил старик. — Конечно, провожу. — Должен же я понять, что вы затеяли. Мы вышли из калитки и отправились в сторону архива. Старик шел неторопливым, прогулочным шагом, щурился на яркое солнце и улыбался. "Знаешь, Оля, ты очень странный мальчик", сказал библиотекарь. "Сегодня день открытий, что ли? Начало учебного года только послезавтра", подумал я. Неужели и Либурх в своих книгах про дважды рожденных вычитал? "И ничего я не странный", буркнул я. "Странный, странный", продолжил улыбаться Либурх. "То смотришь мальчишка-мальчишкой, А стоит тебе задуматься, и сразу и взгляд взрослый, и речь умудрённого годами. Помолчали. Меня мать предков спасла, против желания, сказал я. Либурх перестало улыбаться. И я в лоне матери лежал. Не знаю, рассказывал тебе Остох. Немного, осторожно кивнул библиотекарь. И пока я лежал, горел весь, а в голове словно хоровод какой-то. Все ходят друг за другом, какие-то войны, битвы, дороги. Я затряс головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. Старик вдруг обнял меня и погладил по голове. А после этого я другим стал. Странным, — закончил я свой рассказ. И не врал почти. «Воля богов не подвластна человеческому разумению», — прошептал старик. У двух огромных кустов сирени дорожка сделала поворот. Перед нами выросла махина архива. Заросшее со стороны сада диким виноградом. И мы отправились к знакомому крыльцу. А это единственный вход, поинтересовался я. Что? оторвался от своих размышлений Либурх. Только отсюда можно войти в библиотеку, переспросил я. Нет, конечно, это служебный вход. Ну, и для жителей имения, и для школьников. И для школьников, кивнул старик. Только обычным ученикам с головой хватает того, что им на уроках дают. Что им тут делать? Значит, дедушка Эндер был необычным учеником, поинтересовался я. Библиотекарь покосился на меня и хмыкнул. Я думал, он будет самым необычным учеником в моей жизни. Но глядя на тебя, начинаю сомневаться. Мы приблизились к крыльцу. Тут в архиве работают много разных людей, — сказал Либурх, — и с одним из них я хочу тебя познакомить. Я представил себе песца-крючкотвора с испачканными чернилами и пальцами и неохотно кивнул. — Да не бойся ты, — рассмеялся Либурх. — Он очень странный и сам людей боится. Но что-то мне подсказывает, что тебе он понравится. Старик мне подмигнул и легонько подтолкнул к двери. Зайдя в библиотеку, я огляделся вокруг. Книги, свитки, карты, альбомы на столах и стеллажах до потолка. Как же это хорошо найти интересную книгу, забраться в потайную каморку и читать, читать, читать. Уважаемый Либурх, понизив голос, я повернулся к библиотекарю. Я ещё не шибко хорошо читаю, но очень люблю это делать. А можно иногда приходить сюда и читать в закутке, где раньше жил дядька Остах? Тебе можно, Оли, кивнул старик в любое время. Хранитель знаний немного помелся, слегка наклонился ко мне и добавил: "Если дверь будет заперта, то дальнее окно, что у ограды, не закрывается. Твой дед со состахом негодники частенько им подзывались, чтобы попасть прямиком в каморку", и старик вновь озорно мне подмигнул. Мы прошли через читальный зал, выйдя через широкий проход с распахнутыми створками Старик свернул налево. Мы прошли по коридору с рядом неплотно прикрытых дверей. Оттуда слышались негромкая речь, покашливание, звуки шагов. "И это архив?" шепотом спросил я. "И это писари", отмахнулся Либорг. Он подошёл к неприметной двери и толкнул её. Когда я зашёл внутрь, мне показалось, что я вновь в библиотеке, только миниатюрной. Вот только книги покоились не на стеллажах, Они лежали высокими стопками, выше человеческого роста, прямо на полу. Рядом со входом о размещался крепкий топчан с широким столом в изголовье. Над столом на стене висело бронзовое зеркало, тусклое и заполённое. Подойдя к столу, Либурх зашуршал свёртками. Прихватив пару из них, он сунул мне в руки. Поможешь старику? Что это? спросил я. Хлеб, брынза, овощи какие-то, рассеянно ответил Либурх и кивнул на дверь. «Идем, идем!» Вскоре мы подошли к эркеру с широкими окнами, свет из которых освещал гладкие ступени винтовой деревянной лестницы, ведущей вверх. Вдоль стены тянулись прочные перила. Старик взялся за поручень, тяжело вздохнул и сказал, «Столько лет я меряю шагами эти ступени. Сорок три ступени вверх и столько же вниз. Сколько всего?» — спросил вдруг Либрх. «Восемьдесят шесть». Особо не задумывайся, ответил я. Библиотекарь Замер был на ступеньке с поднятой ногой. Он покачал головой и пробормотал: "Удивительно, никогда не встречался с подобным". И продолжил восхождение. Я пошёл следом. Поскрипывали ступени, пыхтел Либорг. Я барабанил пальцами по перилам, в сопровождении такой незатейливой музыки мы поднялись наверх и оказались на чердаке. Под крышу старик не пошёл, а толкнул-ка собоку дверцу. Внёс шибануло острой вонью, послышалось хлопанье крыльев. "Колум", позвал мой спутник. "Колум!" Я огляделся. На широких полках вдоль круглых стен стояли плетённые из лозы птичьи клетки. В них гулили, ворковали, распушивали перья или молча сидели, выкатив на нас оранжевые глаза-бусинки голуби. множество голубей и голубок. Мы и на голубятни, зажав нос пальцами, гнусавым голосом спросил я очевидное: "Где же ещё? Колум, где ты, несчастье моё?" Эдул издалека раздался кашель: "Эду, чернильная твоя душа". Вскоре показался хозяин голубятни, весьма аклоритный старик с огромной нечёсанной бородой, со спутанными патлами на голове. в испачканном белым пометом хламиде. «Ты мне поесть принес?» — жалобным голосом начал он, но увидел меня и остановился. Подозрительно осмотрев, он уставился на свертки в моих руках. Подошел вплотную и выхватил их, а затем уселся прямо на пол. Достав снеть, голубятник жадно набросился на еду. «Кто это?» — спросил он с набитым ртом у моего спутника. Это наследник Олтер из гор Дорчериан. Странный старик выпучил глаза и покраснел. Громко сглотнул застрявший в горле кусок, шумно отдышался и схватил стоящую рядом птичью поилку. Не обращая внимания на плавающий пух, выхлебал воду и спросил меня: "Гороха знаешь?" Я отрицательно покачал головой. "Гони его в шею", пробурчал чудак, обращаясь к Либурху, выбирая из бороды куски сыра и хлеба. Из гор Дорча, как же, о горах и не знает. В нём и впрям течёт кровь Данов Дорча, Колум. Мягко возразил ему библиотекарь. Не все же должны знать имена тамошних голубятников. Да, задумался старик. Правильная кровь хорошая вещь. Правильная кровь главное дело для хорошей породы. Он с громким кряхтением поднялся и спросил меня: "Знаешь чего-нибудь новенького про голубей?" Я задумался. Что я могу знать о глубях такого, чего не знает этот чокнутый? Впрочем, в далёких жарких странах, где скудные песчаные почвы, специально строят голубиные башни. Я сделал паузу, чтобы собирать внизу высохший и ценный помёт и вносить в землю для богатого урожая. паг от насмешник. Громко хлопнул в ладоши голубетник. Птицы в клетках рядом испуганно забили крыльями. "Как говоришь, тебя зовут?" "Олтер его зовут". Взял меня за плечи библиотекарь, разворачивая к выходу. "Пойдём отсюда, Оли, а то все дерьмом провоняем". "Сама ты дерьмо", обиделся голубетник. "Мальчик же тебе сказал, ценный помёт. Надо и мне начать собирать". Когда мы открыли дверь, чтобы выйти, сзади раздалось жалобное: "А вы завтра придёте?" "Я зайду, а Олтору никогда". Хлопнула дверь, отрезав нас от этого удивительного и пугающего птичьего царства. Спускаясь, Либург объяснил: "Когда-то Колум был главным смотрителем за голубями, начальником всей голубиной почты Атарян. А потом Загорелся идеей вывести самых быстрых голубей на свете. Стал выискивать по всей империи лучших птиц, подсаживать к ним голубок. Всё жалование на голубей спускал, о лишился семьи, забросил службу. Сам видишь, чем закончилось. А здесь он что делает? Да что и всегда. Из жалости оставили ему самую простую работёнку посылать и принимать письма из одного дальнего уголка. Какого — Из земель дор, Чариан! — невинным тоном ответил Либурх. Довольный, он захихикал себе под нос, когда я встал на месте, как вкопанный. — Знаю я этого Гороха, видел! — кивнул Остах в ответ на мой вопрос. — Гимтер его прикормил в свое время, внука в малый круг ввел. — Тем более! — подскочил я. — Пошлем голубя с письмом через этого Колума. Я ему понравился. — Сидей уж! — фыркнул дядька. Лобятня-то у горах, а знаешь где? Нет, в новой вилле под носом у Голоса. И работает он на Алиаса Фуга и Империю. Но просол отцу-то нужно сообщить, топнул ногой я. Может, успеют ещё до зимы разведку наладить. "Не кричи на наставника", нахмурился Остох. "Сам голову ломаю. Есть у меня кое-какие мысли. Вот только где охранники твои шаствуют, Медузин впотроха всплыл, дядька". Где, где я проворчал я? Сам же их отпустил. Упайгал, певу дуют. Я поднялся, взял широкое полотенце и плошку с щёлоком. Идём умываться, велел я Пелипу. Пока мы говорили с наставником на дорче, он играл с скайхуром. Опять с грязными ногами спать собрался. Пелип мигом выскочил на улицу. Пока я плескался в фонтане, Пелип наскоро умылся и сидел рядом на бордчке. Моиц он не любил и считал мои требования к чистоте блажью, но исполнял все, как должно. — Что нового у Алвина? — спросил я. — Кресло на колесах для нас мастерит? — Не знаю, — растерянно ответил Пелеп. — Ты разве не оттуда прибежал? — Оттуда, то есть рядом. У меня там тайник был, — доверительно сообщил мне парень. — А мы так быстро ушли, что я не успел. — И что в тайнике? — заинтересовался я. «Деньги!» — гордо ответил Пелеп. «Три медика!» «Неужели никому нос не расквасил?» «Забрал деньги и сразу назад?» Мальчишка отвел глаза и рассмеялся. «И еще, наследник, Олтер!» — замелся Пелеп. «Я, как в тайник залез, вспомнил. Надо было раньше вспомнить, но я...» — замемлил парень. «Я подставил спину под падающую струю фонтана. Да говори ты толком, что вспомнил-то?» «Разговор!» После того, как ты первый раз у нас появился, я в теннике сидел, прятался и услышал: "Не молчи, друг", ободрил я парня. "Рассказывай, как есть". Разговор двух баб услышал. Одна спрашивает: "Суда у блюдык ходил?" Другая отвечает: "Не ходил, носил его, обезножил у блюдык". Первый говорит: "Ничего, скоро мы ему дорожку в город мёртвых наладим. Там ему ноги не нужны". Пелеп ковырял каменный борт фонтана. — Значит, это перед нападением в мастерской было? — задумался я. — Может, еще что-то слышал? Имя, место, название? — Квилда! — шлепнул по бортику Пелеп и вскочил. — Та, что хотела тебя в город мертвых отправить, ее Квилдой называли. — Значит, Квилда! — сказал я, выбираясь из фонтана. Растер себя жестким полотенцем и тихонько пропел под нос. «Раз, два, три, четыре, пять, дважды рожденный, к Вилду идет искать. Кто не спрятался, я не виноват».